«Как видишь», — процедил сквозь зубы Сережка, — «вот такое письмецо». Когда она его отправила, Рита схватилась за конверт. «На штемпеле дата — 7 апреля этого года. Значит, полтора месяца назад письмо было отправлено из Парижа. А получил ты его когда?» В середине апреля, — угрюмо сообщил Сережка. «Тете Любе было совсем плохо», — вспомнила Рита. «Она все равно уже ничего не понимала». «Обо мне ни строчки», — продолжал Сережка. «Пишет, мои дорогие. А кто это?» «О матери ни слова», — пробормотала Рита. «Послушай, тебе обидно, что она с совершеннолетием не поздравила, но, может быть, скоро отдельное письмо придет». «Придет! Еще через год!» — закричал Сергей. За десять месяцев всего два письма и было. «Ах, все прекрасно!» Собралась вдруг замуж за какого-то хмыря, которого она и в глаза-то не видела. А меня она спросила. Я, между прочим, сын родной, и мне ее замужество, ой, как надоели. И не успокаивай меня. Я знаю, что она просто забыла про день рождения. Но как же она могла забыть? А как она могла бабушке не написать ни строчки? Рита промолчала. Сережка вдруг подошел к ней и сел рядом на диван. «Послушай, Ритка, ну и все к черту, а? Давай вдвоем жить». Переезжай сюда насовсем. Места много, на работу устроишься. Я тоже что-нибудь найду, чтобы подработать. Я ведь у папаши этого деньги брал только потому, что он обязан меня до восемнадцати лет содержать, а одолжений мне от него не надо. Он еще будет условия ставить. Сдай хвосты, и тогда получишь деньги. Да пошли они все, сами проживем, раз уж мы вдвоем остались. А лялька? Как там лялька? «Почему мать про нее ничего не пишет?» — вздохнула Рита. «Вот же, пишет, у Леночки все в порядке». «Какой еще Леночки? Никогда мы так ее не называли. Лялька и все». «У нее там во Франции уже совершенно ум за разум зашел. Небось и по-русски разговаривать разучилась». «Ну, не знаю». Рита еще раз перечитала письмо. «Конечно, Маринка всегда была взбалмошной и жила не по уму, — так говорила тетя Люба, — но не до такой же степени. Пишет про тряпки, про кольцо, а про ребенка ни слова. — Нет, чтобы подробно рассказать, какой муж, где живет, чем занимается, как к ляльке относится. Уж если все так хорошо, как она пишет, то почему бы не похвастаться, расписать все подробно? И в конце концов, для сына родного можно и ласковое слово найти». И матери написать, рука не отвалится, тем более, что не рука, а компьютер. Хотя матери-то нет больше. Маринка и не зная про это. Адрес так и не прислала. Может, муж боится, что куча родственников из России припрется. Сережка, а в том первом письме тоже обратного адреса не было. Сережка молча вывалил перед Эритой ящик письменного стола на пол. Ищи сама. а В ящике был полный набор. Аудиокассеты, дискеты без надписей, начатая упаковка скотча, несколько пакетиков с презервативами, зачетка, вымазанная чем-то липким, подушечки жевательной резинки, сломанные часы и батарейки для плеера. На самом дне среди бумажек с записанными телефонами каких-то Ир и Тань лежал большой лист бумаги, расчерченный для записей при игре «Преферанс». И только под ним Рита обнаружила отдельно лежащую фотографию.